Книга и фильм «Унесённые ветром» — это история женщины, которая пережила своё происхождение, свой образ жизни, двух мужей и все иллюзии. Так говорят в документальном фильме «Создание легенды, унесённые ветром» 1988 года. Лучше суть истории описать невозможно. Да, роман и фильм в чем то заслуживают критики и прославляют старый юг с его элегантными красавицами и благородными джентльменами, принимая как должное рабовладельческий строй Южных Штатов и, более того, изображая порабощенных счастливыми людьми, которым трудно справиться со свободой. С сегодняшней точки зрения унесённый ветром расистский и старомодный роман, представляющий безобидным изнасилование в браке. Даже на время съемок фильм казался спорным, и не без оснований. Уже в конце 1930-х годов к роману Маргарет Митчелл можно было относиться критически, что в некоторых отношениях и сделал Дэвид Селзник. Ни продюсер, ни более либеральные сценаристы не хотели показывать в фильме Куклукс Клан, который упоминался в романе и по-настоящему жуткой картине Рождение нации. Однако дальше Селзник не пошел. Он поддался откровенному расизму южан на премьере и не пригласил цветных актеров в Атланту. Продюсер поступил так из экономических соображений. По его мнению, без поддержки Южных Штатов фильм бы провалился. И хотя либеральный Голливуд присудил Хэтти Макдэниел премию «Оскар», ей все равно не позволили присутствовать в зале на церемонии награждения. Почему же, учитывая все эти обстоятельства, я решила написать роман об экранизации унесенных ветром»? потому что история Скарлетт Охары невероятна. Героиня бросает вызов всем ролевым требованиям и ограничениям своего общества, и изо всех сил идет к цели и борется даже перед лицом, казалось бы, непреодолимых препятствий. В то же время она страдает из-за любви и ведет себя типично по женски, что делает ее интересным персонажем даже сегодня. Скарлетт и ее борьба за выживание взволновали не только американцев, но и зрителей по всему миру. Несомненно, это также было связано со временем создания фильма. «Унесенные ветром» вышли в кинотеатрах Европы после периода депрессии в США и во время Второй мировой войны. Здесь храбрость Скарлетт, ее непоколебимая воля к жизни, сплоченность родных и друзей в трудные времена — тронули сердца зрителей. Фильм шел в театре Риц в Лондоне с небольшими перерывами на протяжении всей войны. Нацисты запретили унесенные ветром во всех оккупированных ими странах, поэтому после освобождения от немцев для многих людей фильм стал символом выживания и нового начала. Своенравная, чертовски сильная Скарлетт – главная героиня фильма для всех нас, несмотря на то, что в ней мало героических качеств. Однако Маргарет Митчелл настаивала на том, что для нее Скарлетт была мастерицей выживания и персонажем, демонстрирующим ее темные стороны. Для писательницы главной героиней истории была Мелани, потому что она Магнолия. Классическая южная красавица. Приветливая, безропотная, прощающая и добрая. В то время как Скарлет борется, кусается и царапается, чтобы добиться своего. Кроме того, на самих съемках происходило много драматичных событий, достойных романа. Поиски Скарлет, безупречная американская мечта, которой живет британка. Влюбленная пара, вынужденная скрываться и бороться за любовь, вопреки всем препятствиям. Страдающий манией продюсер, который вмешивается во все процессы создания фильма, всегда хочет как лучше, а в итоге только создает беспорядок. Нервные срывы, увольнения, интриги, затраты, сильно превышающие планируемые. И, наконец, лучшие сотрудники индустрии, которые, вопреки всем препятствиям и ожиданиям, действительно сняли величайший фильм своего времени. Как я, любительница золотого века Голливуда, могла устоять перед такой историей? Я надеюсь, что роман вам понравился, а также пробудил в вас любопытство прочесть книгу Маргарет Митчелл и увидеть экранизацию Дэвида Селзника. За полтора года работы над книгой я смотрела фильм шесть раз и всегда обнаруживала для себя что-то новое. В то время, когда был снят фильм «Унесённые ветром», люди в США ходили в кино в среднем 36 раз в год. Чаще всего в кинотеатрах проводились двойные сеансы, и фильмы редко длились более 90 минут. С выходом «Унесённых ветром» всё изменилось. Сегодня этот фильм по-прежнему входит в число самых кассовых, является одной из самых длинных и дорогих картин за всю историю кинематографа, а долгое время он занимал первое место по количеству номинаций на премию «Оскар». Кроме того, он представляет отличный пример продвижения, потому что о фильме было очень много репортажей еще до начала съемок. Если их всех объединить в книгу, получится произведение даже объемнее романа Маргарет Митчелл. Всего было отснято 137 011 метров материала, из которых 48 768 метров обработали, а 6 187 метров пленки представляют окончательную версию унесенных ветром, продолжительность которой составила 220 минут. со вступлением. 238. Во время поисков Скарлетт опросили 1400 кандидаток, и 90 из них пригласили на пробы. В конечном итоге троим из них достались второстепенные роли. Марсела Мартин из Луизианы получила роль Кэтлин Калверт, Мэри Андерсон из Бирмингема сыграла Мэри Уэзер, а Алисия Ретт из Чарльстона стала Индией Уилкс.